Глава 21. В сердце твердыни. Огромный сводчатый зал с гигантскими колоннами 10 футов поперечнике, вздымающимися выше подвешенных на золотых цепях светильников, заполнили представители тирской знати. Благородные лорды выстроились тесным кругом в центре под большим куполом, а за их спинами толпились дворяне рангом пониже.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 давая Морейн и Игвейн дорогу. Марин была раздражена отсутствием Лана. На него это не похоже. А она привыкла к тому, чтобы страж неотступно следовал за ней, будто она и шагу не может ступить без охраны. Если бы не их узы, позволявшие Айси Дай чувствовать, что страж находится неподалеку, она начала бы тревожиться. Лан старался разорвать путы, накинутые на него найнив, едва ли не столь же отчаянно, как сражался с троллоками в запустении. Но, несмотря на это, молодая женщина привязала его к себе не менее сильно, чем сама Морейн, хотя и совсем другим способом. Пытаться разорвать эти узы, было все равно, что рвать голыми руками стальные цепи. Разумеется, Морейн не ревновала, но Лан был ее неизменным спутником, ее мечом и щитом и она не могла так легко от него отказаться. Он достанется найнив, когда я умру, но никак не раньше. Но где же он в конце концов? Чем он занят? Некая леди по имени Лита с лошадиной физиономией, вся в кружевах и буржах, нарочито поспешно подобрала в сторону подол своего красного платья. Морейн бросил на нее взгляд. Всего один взгляд, а Исседай даже не замедлила шага. Но этого оказалось достаточно, чтобы дама содрогнулась и опустила глаза. Морейн одобрительно кивнула. Сама себе. То, что эти люди не выносят оседай, их дело. Но терпеть откровенную грубость и едва прикрытое пренебрежение она не собиралась. Видя замешательство Литы, остальные раступились пошире. — Значит, он ничего не говорил о своих намерениях? — тихонько спросила Морейн. В зале стоял такой шум, что эти слова нельзя было расслышать и в трех шагах, а тирская знать держалась от них примерно на таком расстоянии. Морейн не любила, чтобы ее подслушивали. — Ничего, — ответила Игвейн так же тихо. Правда, она не сумела скрыть досаду, которую испытывала и Морейн. Но ведь ходили слухи. — Слухи? Какие слухи? Морейн знала, что Игвейн не так хорошо владеет лицом и голосом чтобы обмануть ее. Ясно, что девушка ничего не слышала о событиях в двуречье. Ранд ничего ей не сказал. Видимо, побоялся, что она бросится туда, сломя голову. «Ты могла бы вызвать его на доверительный разговор», промолвила Айсседай. «Ему ведь нужно кому-то выговориться, а тебе он верит». Игвейн покосилась на Морейн. Смекнула, что та неспроста затеяла этот разговор. Но с другой стороны... Вынуждена была признать, что Айси, дай права. Ранду необходим кто-то, кто мог бы его выслушать и тем облегчить его бремя. Он никому не доверяет, Марейн. Скрывает свою боль. Надеется, что справится с ней сам. Мул безмозглый. Глаза Игвейн загорелись гневом. На какой-то миг Марейн проникла с сочувствием к девушке. Вряд ли игвин приятно было смотреть как Рант разгуливает по твердыне, взявшись за руки с Элейн, и целуются с нею по углам, очевидно полагаю что их никто не видит. А ведь Эгвейн знает далеко не все. Однако Морейн тут же отбросила сочувствие. В конце концов, у Эгвейн столько важных дел, что оно просто не может позволить себе переживать попусту. Она ведь сама отказалась от этого молодца. К тому же Элейн, так же как и Найниф, сейчас, наверное, уже на корабле. Возможно, с их помощью ей со временем удастся выяснить, верны ли некоторые подозрения относительно ищущих ветер. Правда, это не самое главное. Ну а если договориться о путешествии не удалось, девушкам придется купить корабль и нанять команду. Но золота у них достаточно. Останется и на взятке тарабонским чиновникам. В Танчика Без этого не обойтись. Вот тут и пригодится Том Мерлин. Морейн уже сообщили, что комната министреля опустела, а сам он, бормоча себе под нос что-то от Анчика, ушел из твердыни. Самой Морейн более правдоподобным представлялся рассказ Черных Айя об их замысле использовать Мазрима Тайма, но Амерлин извещена об этом и, надо думать, примет меры». Ну а девицы пусть проверяют менее достоверные сведения о таинственной угрозе, исходящей из Танчика. Все к лучшему. Они и от Ранда будут подальше, и у нее под ногами не станут путаться. Жаль только, что не удалось спровадить с ними и Эгвейн. Конечно, лучше всего было бы всем трем оставаться в Тарвалоне. Но на худой конец сойдет и Танчика. Кстати, о безмозглых. «Ты по-прежнему намерена отправиться в пустыню?» «Непременно», — твердо ответила девушка. игвин не мешала бы вернуться в Тарвалон, продолжить учение. И о чем только думает Суан?» «А спроси ее, наверняка ответит какой-нибудь рыбацкой присказкой». «Но, по крайней мере, игвин не будет ей мешать. Ну а в пустыне за ней присмотрят аильские девы. И кто знает, может хранительницы мудрости и впрямь обучит ее сновидению Письмо они прислали воистину удивительное, правда, сейчас ей не до того. Однако, так или иначе, путешествие Игвейн в пустыню может со временем принести пользу башне. Передние ряды тирских лордов расступились. Морейн и Игвейн вышли на открытое пространство под высоким куполом. Здесь тирская знать чувствовала себя особенно неуютно. Одни смотрели себе под ноги, точно нашкодившие ребятишки, у других растерянно бегали глаза. Они старались смотреть куда угодно, только не вперед. Именно здесь более трех тысяч лет хоронился Каландор. Меч, коснуться которого могла лишь рука возрожденного дракона. Хоронился, пока им не завладел Ранд. В Тире вообще предпочли бы забыть о существовании сердца твердыни. Бедная женщина,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 «И какая высокая», — подумала Морейн, но тут же призналась, что сравнивала рост тирской леди со своим собственным. Но кориенцы вообще не были рослым народом, а марин и среди них не считалась высокой. «Да, бедняжка», — кивнула Айсседай. На самом деле она вовсе не испытывала сочувствия к Алтеме, зато с удовлетворением отметила, что Игвейн еще не научилась видеть глубже того, что лежит на поверхности».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 пока взгляд ее не остановился на Истанде, даме в расшитых желтых шелках, отделанных тончайшим кружевом, плетением, напоминавшим резную кость, с бесспорно красивым, но суровым лицом, с ненавистью взирающей на Алтейму. Этих женщин разделяло непростое соперничество. Будь они мужчинами, их вражда непременно закончилась бы смертельным поединком. Ну что ж, не помешает подлить масло в огонь, чтобы Алтеме было не до Ранда. На какой-то момент Айседай даже пожалела, что отослала Атома. Сама Марен не любила тратить время на подобные мелочи. Но Министрель имела на Ранда слишком большое влияние, а она добивалась, чтобы юноша целиком зависел от нее и слушал только ее советы. «Свет, свидетель, с Рандом и так непросто»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 С высоким воротом кафтана, как всегда нараспашку, в нечищенных сапогах, всколокоченной и понурой, стоял мэт Своим видом он резко выделялся среди разряженных лордов и леди. Заметив взгляд Морейн, он поежился, а затем ответил ей грубоватой, вызывающей ухмылкой. Во всяком случае, хоть здесь он под ее приглядом. За мэтом Коутоном нелегко уследить.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 Возможно, Лан где-то позади, между колонн. Уж она-то не станет подпрыгивать или вытягивать шею, словно девчонка. Но с Ланом подтолкует, и этот разговор он не скоро забудет. Пусть помнит, что связан с ней узами. Хотя, учитывая, что Найниф тянет его в одну сторону, отоверенный, по крайней мере, Ранд, в другую, удивительно, что эта связь еще держится». Правда, то, что Страж сблизился с Рандом, даже полезно. Может быть, через Лана удастся держать в узде строптивого юнца. «Может, он с Фейли?» — предположила Игвин, «Он не убежит, Марейн. У Перина сильное чувство долга». «Почти так же сильно, как у Стража. Марейн знала об этом и потому не старалась следить за Перином, как за Мэттом. Возможно, сейчас он и прямо с Фейли». Он ведь с ней почти не расстается. — Это Фейли без конца уговаривает его уйти, — промолвила Айсседай. Да — ты не гляди ты на меня так удивленно, девочка. Они все время говорят об этом, спорят и не больно таятся. Их всякий может услышать. — То, что вы об этом знаете, меня не удивляет, — сухо отозвалась Сигвейн. — Только зачем Фейли старается отговорить его от того, что он считает своим долгом?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 Все равно, что пытаться жонглировать завязанными глазами тремя шариками сразу, да еще и одной рукой. Морейн видела, как такое выделывал Том Мэрилен, но самой ей пробовать не хотелось. Негде было почерпнуть сведения о том, что объединяет этих троих и каково их предназначение. Пророчество вообще не упоминали никаких спутников возрожденного дракона. «Мне оно нравится» продолжала Эгвейн. «Для Перина она как раз то, что нужно, и она любит его». «Пожалуй», — буркнула Морейн, размышляя о том, что, если Фейли начнет доставлять много хлопот, придется напомнить ей о том, что девица предпочла утаить от Перина. Это живо поставит ее на место. «По-моему, вы сами в это не верите. Поймите, Морейн, не любят друг друга. Неужели вы не способны распознать обычное человеческое чувство?» Морейн смирила Игвейн суровым взглядом. Эта девчонка вообразила, что знает все на свете, хотя на самом деле не видит дальше своего носа. Айседай вознамерилась было втолковать это Игвейн, и, скорее всего, в нелицеприятной манере, но тут по рядам тирской знати прокатился встревоженный ропот. Толпа торопливо расступалась, стоявшие спереди бесцеремонно отталкивали находящихся за ними. По образовавшемуся широкому проходу, размашистым шагом, глядя прямо перед собой, шел Ранд, валом кафтани, расшитым золотыми спиралями. В правой руке он, словно скидлетр, сжимал каландор. Но не только его властный облик заставил дворян суетливо уступать дорогу. Следом за Рандом шло не меньше сотни аильцев с копьями и натянутыми луками. Головы их были обмотаны шуфа, а лица скрыты под черными вуалями, так что виднелись лишь глаза. Морейн показалось, что она узнала Руарка, возглавлявшего аильскую колонну, но лишь по походке. А Аильцы закрыли лица, стало быть, готовы убивать. Было ясно, что бы не вознамерился сообщить собравшимся Ранд, он твердо решил подавить в зародыше любую возможность сопротивления. Аильцы замерли, но Рант продолжал идти и остановился только в центре зала, под самым куполом. Он обвел взглядом собравшихся, кажется, слегка удивился, заметив Эгвейн, а Морейну удостоил такой ехидной улыбки, что Айс Седай пришла в ярость. С Мэттом Рант обменялся заговорщическими взглядами. Оба при этом смахивали на мальчишек. Тирцы побледнели, Не знаю, куда смотреть. То ли на Ранда с Каландором, то ли на Аильце в черных вуалях. И то и другое сулила смерть. «Благородный лорд Сунамон», — неожиданно громко произнес Ранд, чего помянутый им пухлый вельможа подскочил. «Обещал, что составит договор с Маеном в строгом соответствии с моими указаниями. Он поклялся в этом своей головой». Ранд рассмеялся, будто удачной шутки, и толпа подхватила смех. Все, кроме Сунамона. Тому, похоже, было не до веселья. «Он сам согласился с тем, — продолжил Ранд, — что если мой приказ не будет выполнен в срок, его надлежит повесить!» Смех прекратился. Лицо Сунамона позеленело. Игвейн цепилась в подол и бросила на Марэйн встревоженный взгляд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 Немногочисленные возгласы одобрения быстро стихли. «Но это не все!» Ранд выдержал паузу. «Армия Тира выступает в поход!» Зал разразился восторженными криками. Многие подпрыгивали. Даже самые чопорные благородные лорды потрясались сжатыми кулаками над головой и подбрасывали шляпы. Женщины улыбались и щедро раздавали поцелуи тем, кому предстояло отправиться на войну. Некоторые подносили к носу флакончики из тончайшего фарфора, наполненные нюхательной солью, без которой не обходилась ни одна знатная дама, давая понять, что потрясены нежданным известием чуть ли не до обморока. — Илиан падет! — выкрикнул кто-то. Сотни голосов подхватили. — Илиан падет! Илиан падет! Ильян падет! Марейн видела, как шевелились губы Эгвейн, и, и хотя слова тонули в восторженном реве толпы, прочла по губам. «Нет, Ран, нет, пожалуйста, не надо». Мэт молчал и неодобрительно хмурился. Всеобщее ликование не затронуло лишь Морейн, Эгвейн и, и Мэтта, если не считать ничем не выражавших свои чувства айцев и самого Ранда, кривившего губы в презрительной усмешке. На лице юноши выступил пот. Морейн встретила его сардонический взгляд и поняла, что этим дело не кончится. Будет еще что-то. И это что-то, скорее всего, ей не понравится. Аранд поднял левую руку. Стоявшие спереди, зашикали на остававшихся сзади, и шум в зале постепенно стих. Выждав, когда во полная тишина, Аранд заговорил снова.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 Повисла мертвая тишина. Никто не шелохнулся, хотя Ториан, казалось, чуть было не лишился чувств. Морейн мысленно одобрила выбор Ранда. Отослать этих семерых из тира значит расстроить за раз семь заговоров против возрожденного дракона. Ну а в походе лорда не смогут, потому что все они не доверяют друг другу. Том Мерилен дал пареньку неплохой совет а ее соглядатые, видать, проворонили одну из записочек, подсунутую министрелем ранду в карман. Убрать заговорщиков — мудрое решение, но все остальное — чистое безумие. Неужто ему был дан такой ответ по ту сторону Терангриала? Нет, такого быть не может. Милан, похоже, придерживался того же мнения, хотя и по иным резонам. Худощавый лорд неохотно выступил вперед,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 Кэрен кишит разбойниками, они облепили его, как слепни дикого кабана. Земля опустошена, крестьяне мрут от голода. Мне доносили, и я этому верю, что они поедают листья и кору с деревьев. О, лорд-дракон, то, что там творится, не поддается описанию. Ранд оборвал его. «Выходят». Благородный лорд Мейлан не желает распространить влияние Тира до самого кинжала убийцы родичей? Прекрасно. Я знаю, у кого посадить на солнечный трон. А вам надлежит знать, что армия Тира идет в Кэрриэн не ради завоевания, а во имя восстановления порядка и мира, а еще за тем, чтобы накормить голодных. Наши амбары ломятся от зерна, да и в этом году урожай обещает быть богатым. «Следом за армией пойдут подводы с хлебом, и эти крестьяне...» «Этим крестьянам не придется больше питаться листьями и коровой, лорд Мейлан». Долговязый благородный лорд собрался было что-то сказать, но Ранд не дал ему вымолвить слово, указал на него концом хрустального клинка и произнес. «Есть еще вопросы, Мейлан?» Благородный лорд покачал головой и ретировался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 То, что он замыслил ничем не лучше настоящей войны. С точки зрения Морейн это было гораздо хуже. Если Барант выступил против Самаэля, это помогло бы ему выиграть время, а, возможно, и низвергнуть самого опасного противника. А что даст этот поход? Принесет мир на ее родину? Спасет Кэренс от голодной смерти? В других обстоятельствах Морейн одобрил бы подобное решение. Но сейчас этот продиктованный самыми добрыми чувствами поступок казался ей совершенно бессмысленным. Проливать кровь впустую, вместо того, чтобы сразиться с настоящим, опасным врагом? Зачем? Неужто Ланфир подбила его на это? Что она ему наговорила? Что сделала? Кровь стыла у Морейн в жилах. Она решила следить за каждым шагом Ранда еще более пристально, чем прежде.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 «Но, может быть, вы согласитесь взять на себя надзор за распределением провианта?» «Вы сможете накормить целую страну!» «И заполучить власть», — подумала Морейн. Это была его первая оплошность, не считая, конечно, самого решения послать войска в Каирен вместо Илиана Ильяна. Алтайма всяко сумеет сговориться с Мейланом или Гуамом до возвращения из похода. «Если Ранд не побережется...» она вполне может подослать к нему наемных убийц. Вероятно, стоит устроить ей несчастный случай. Алтейма присела в реверансе, раскинув пышные юбки. Лицо ее выражало благодарность и легкое удивление. Если лорд-дракон приказывает, я повинуюсь. Для меня большая честь послужить лорду-дракону. Я в этом не сомневался, промолвил Ранд. Но полагаю, что при всей вашей любви к мужу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 Морейн слегка покачала головой. Мальчишка действительно стал куда умнее и тверже, чем прежде, и гораздо опасней. Игвейн кинулась было на помощь Антейме, но Морейн удержала ее за руку. Ничего страшного, она просто не выдержала избытка чувств. Как видишь, порой я способна их замечать. Они позаботятся, дамы. Действительно, вокруг Антеймы уже суютились женщины, ей растирали запястья, и подносили к носу нюхательную соль. Она прокашлялась и приоткрыла глаза, готовая вновь закатить их, едва увидит над собой лицо и станды. «Мне кажется, — промолвила игвин ран сейчас что-то очень хитроумное сделал, но очень жестокое, такое, чего он должен стыдиться. Сам Ранд при этом смотрел на каменный пол под ногами. Возможно, он отнюдь не был таким твердым, каким хотел выглядеть. Однако ничего недостойного он не совершил. Марейн внимательно посмотрела на Эгвейн. «Что ни говори, многообещающая девушка. Не понимает смысла происходящего, но сразу выхватывает суть. Правда, ей еще надо учиться управлять своими чувствами и отличать желаемое от действительного. Будем надеяться, что ничего более хитроумного он сегодня не совершит».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 Камень с грохотом раскололся, и громада твердыни содрогнулась. Заходила ходуном. Люди с криками повалились на пол. Морейн столкнула с себя игвейн и попыталась подняться. Пол твердыни еще дрожал. Что он натворил? И почему уходит? Случившееся было худшим из ее кошмаров. Аильцы уже вскочили на ноги. Прочие же были настолько ошелмлены толчком, что беспомощно барахтались на полу. Ран стоял на одном колене, обеими руками держась за рукоять наполовину ушедшего в камень Каландора. Меч больше не светился. Лицо юноши блестело от пота. Палец за пальцем он оторвал руки от рукояти и сложил ладони чашечкой вокруг Эфеса, не прикасаясь к нему. На миг Морейн показалось, что он снова возьмется за меч. Но Ранд выпрямился, и далось ему это не без усилий. «Смотрите на него в мое отсутствие!» — промолвил юноша. В голосе его слышалось облегчение. И он напомнил Морейн голос прежнего Ранда, пастуха из двуречия. Но твердости и уверенности в нем не поубавилось. «Смотрите на него и помните обо мне!» «Помните?» Я вернусь за ним. Если кто-нибудь из вас захочет занять мое место, нет ничего проще. Надо лишь вытащить его. Тут Ранд погрозил им пальцем и ухмыльнулся чуть ли не проказливо. Но знайте, неудачная попытка обойдется недешево. Резко повернувшись, Ранд зашагал к выходу. а Аильцы последовали за ним. Тирцы медленно поднимались с пола, с опаской поглядывая на Каландор. Многие были готовы бежать, куда глаза глядят, но, как видно, страх приковал их к месту. Он с ума сошел, пробормотала Игвейна, тряхивая свое зеленое платье, но тут же спохватившись, хлопнул себя ладошкой по губам. «О, нет! Морейн, ведь это не так, еще нет!» «Дай нам свет, чтобы это было не так!» проворчала Морейн. «Она, как и тирские лорды не могла отвести глаз от Каландора. Проклятый мальчишка! Лучше бы ему оставаться таким, каким он ей повстречался в Эммондовом лугу. Что на него нашло? Ну, я это сейчас выясню. С этими словами Айси Дай устремилась следом за рандом. Почти бегом они с Игвейн выскочили в широкий, увешанный шпалерами коридор. Вдоль стены маршировали аильцы. Вуали были спущены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 Морейн и Игвейн пристроились по обе стороны от него, но юноша не замедлил шага. Он скользнул по ним взглядом, в котором мелькнула настороженность и даже досада. «А я-то думал, что ты уехала», — промолвил он, обращаясь к гвин «Уехала вместе с Элейн и Найниф. Зачем ты осталась?» «Лучше уж быть в Танчика, чем...» «Я задержалась ненадолго», — ответила девушка.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 Я любил плавать в пруду на спине. Тогда мне казалось, что самое трудное дело на свете — пахота. Или стрижка овец, когда приходилось сработать от зари до зари и даже перекусить толком времени не было. — А я терпеть не могла прясть, — отозвалась Игвин. Когда без конца крутишь нитки, пальцы болеть начинают. По мне мытье полов и то лучше. — Зачем ты это сделал? —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 если я скажу, что поступил точь в точь, как гласит пророчество. В самое сердце вонзает он меч, затем, чтоб сердца от измены сберечь. Коснется ли кто рокового клинка? Найдется ли тот, чья не дрогнет рука? Видишь, прямо из пророчества взято. Вижу, — сухо отозвалась Марейн. Ты только об одном забыл. Каландором ты овладел в исполнении пророчества, —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 что Ранд никак не отреагировал на упоминание имени Ланфир. Почему? Потому что не боится ее, но, коли так, то он попросту глуп. Или на то есть иная причина. Ну, а если Каландор возьмет Самаэль или Равин, или кто-то другой из отрекшихся, каждый из них способен использовать его не хуже тебя. Подумай о противоборстве с могуществом, от которого ты так легко отказался»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 И все они, даже Алтейма и Сунамон, будут меня приветствовать. Если, конечно, Алтейма переживет встречу с мужем, а Сунамон сумеет избежать виселицы. О, Свет, как все запуталось! Интересно, он действительно не смог сделать свою ловушку избирательной или не захотел? Размышляла Морейн. Она уже начала понимать, что Ранда не стоит недооценивать. Но Каландору место в башне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 «Во всяком случае, от тебя и Эгвейн». Он взглянул девушке в глаза и вымолвил одно слово. «Руидин». Девушка широко раскрыла глаза. Она была поражена. Будто впервые в жизни услышала она это название. По правде говоря, и Марейн испытала нечто похожее. Ей почудился тихий ропот среди аильцев. Но когда она оглянулась, они шли с непроницаемыми лицами. Ей очень хотелось отослать их прочь, но она знала, что они ей не подчинятся, а обращаться к Ранду с просьбой, в которой он запросто мог отказать, она не желала. — Ты не аильский клановый вождь, — твердо сказала она юноше, — и тебе нет нужды им становиться. Тебя касается лишь происходящее по эту сторону драконовой стены. Если только... Вот оно что... Такие ответы ты получил в Тирангриале. Кориен, Каландор и Руедин. Но я же говорила тебе, что смысл их слов смутенно не ясен. Ты мог истолковать их неверно, а ошибка может оказаться роковой. И не только для тебя. Тебе придется довериться мне, Морейн. Ведь и мне частенько приходилось доверяться тебе. По лицу юноши ничего нельзя было прочесть».